Глава 16 Смотрите, дорогой Грег, не правда ли? Он замечательно выглядит. И Мойра обвела всю компанию сияющими глазами и беспечно добавила «Это счастливое воссоединение! Я потеряла мой браслет, а Грег только что вернул его мне. Вы представляете? Я больше никогда, никогда его не потеряю! Торжественно клянусь!» Произнеся последнюю фразу, она вновь посмотрела на Грегори Порлока, чье лицо выражало искреннее восхищение. Мойра публично бросила ему вызов. Если он не заявит права на браслет сейчас, то ему уже никогда его не видать. Когда дверь открылась, и Дворецкий объявил, что обед подан, Грегори улыбнулся Мойре и ответил. «Впредь вам следует быть более осторожной, дорогая». Теперь Грегори собрался припроводить гостей в столовую. «Миссис тоут может быть, мы с вами возглавим процессию? Думаю, обойдемся без лишних формальностей. Боюсь, что количество мужчин и женщин окажется неравным. Но за овальным столом это не имеет большого значения, не так ли?» Когда они пересекали холл, Джастин почувствовал, что его ущипнули за руку. Обернувшись, он увидел Даринду. Взгляд ее был умоляющим. Джастин замедлил шаг, пропуская остальных вперед. В чем дело? Он! злой дядюшка ответила Дариндаш, едва шевеля губами. Кто? мистер Порлок. Что за чепуха? но она энергично кивнула. Это он! ⁇ И с этими словами они вошли в столовую. Когда все расселись, Даринда оказалась напротив Грегори и миссис Тоут. Правее от них и ближе к ним поместились мистер Мастермен, миссис Оукли, мистер Тоут и мисс Мастермен, а по левой руку Джастин, Леонард Кэрл, Мойра Лейн и Мартин Оукли. Даринда смотрела на Мойру, которая беспечно смеясь болтала с Леонардом Кэрролом. Она абсолютно искренне считала ее недосягаемым образцом совершенства обворожительное создание, расточающее улыбки и остроты, с неподражаемой легкостью очарования. очарованием. «Да, — думала Даринда, вот это да! Что я по сравнению с ней? Это настолько ее удручало, что Грегори тут же вылетел у нее из головы. Поэтому, когда Джастин спросил, не обозналась ли она, то получил в ответ недоуменный взгляд. «Да я о том, что ты мне сказала!» напомнил Джастин. Это кажется абсолютно невероятным. Прости, я не сразу поняла. Я думала о другом. Нет, я не обозналась. Ты не можешь быть в этом абсолютно уверена. Могу. Я знаю, я точно уверена, что это он. Ну, тогда нам лучше поговорить о чем-нибудь другом. Даринда снова бросила взгляд на Мой Лейн. Леонард Гэролл склонился к ней криво, улыбаясь. «Как же она красива!» — шепнула Даринда Джастину. Эти слова почему-то его позабавили. «Хм, слишком расфуфыренная!» — отозвался он. Нарядилась, как рождественская елка. Интересно, чего ради? «Ради тебя, Джастин!» — подумала Даринда, «Неужели он этого не знает? Хотя, когда кого-нибудь очень любишь, то либо все видишь четко и ясно, либо двигаешься ощупью, как в тумане». Иногда ей казалось, что она может читать мысли Джастина. Например, когда он смотрел на нее в ее в этом голубом платье, а иногда совсем не могла догадаться, о чем он думает. Вот и сейчас она понятия не имела, что он думает о Мойре. Даринда оторвалась от этих размышлений, чтобы взять второе. Джастин, Мойра и Леонард о чем-то переговаривались и весело смеялись. Справа от нее мистер Мастермен сосредоточенно смотрел только в свою тарелку. Сидящая рядом с ним миссис Оукли что-то рассказывала мистеру Тоуту о необычайных способностях Марти. «Тогда ему было только три года», — услышала ее слова Даринда. Очевидно, мистер Тоут тоже их слышал, но никак не отреагировал, продолжая жевать с непроницаемым видом. Чтобы поддержать застольную беседу, Даринда обратилась к профилю мистера Мастермена. «Надеюсь, сегодня не будет снега!» Мистер Мастерман обернулся к ней и устремил на нее невидящий взгляд. В анфас он выглядел еще менее приятно, чем в профиль. «Почему?» «Ну, когда он потом тает, на улицах такая жуткая грязь!» Снова повернувшись к ней в профиль, мистер Мастерман взял вилку и начал ей второе, с тем же равнодушием, глядя на содержимое тарелки. И напрасно подумала Даринда, так как блюдо было очень вкусным и очень экзотическим. Даже поразительная красота Мойры и мысли о том, какой чудесной женой она была бы для Джастина, не могли отвлечь Даринду от такого деликатеса. Интересно, из чего же все-таки это все приготовлено? Трое слева от нее снова засмеялись. Джастин сидел, отвернувшись и не делая попыток вовлечь ее в разговор. Даринда и не догадывалась, что в данный момент ему важно было одно, слышала она или нет только что прозвучавший невинный анекдот.